Предисловие автора Эта книга не является академической диссертацией, и написана она не экспертом-академиком. Ее тематика, а также отсутствие у меня академических бумажек и научных регалий, стали причиной того, что эта рукопись была отвергнута издательствами. В нашем Орловском мире те, кто получил формальное образование, считают наличие ученой степени гарантией умения соображать. На самом деле это далеко не так. У меня есть регалии, заслуживающие доверия в области моих знаний. Я бывший член международной организации Mensa International, организация, основанная в 1946 году в Англии, двумя юристами, которые преследовали цель создать сообщество высокоинтеллектуальных людей. Единственным условием для принятия в эту организацию является высочайший уровень IQ. Я изобретатель, получивший два патента без корпоративной помощи. Я инженер-самоучка, лично проектировавший балки, каркасы, передвижные краны, лодки, дома, заводы, аппаратуру и так далее. Я знаю, что эти проекты были успешными, потому что воплотил их собственными руками.